38. Мия резко проснулась и лежала, тяжело дыша, пока до нее наконец, не дошло, что кошмар, который она только что видела, был всего лишь сном. Она поднялась и села на край постели, уронив голову на руки, а сердце глухо колотилось под свитером. Она уснула в одежде и обуви и так вспотела, что белье прилипло к телу. Чёрт! Она действительно думала, что это правда. Что это ей не приснилось, что она и правда пережила то, что видела. Обычно она хорошо спала. Обычно ей снились хорошие сны, как будто в ней была какая-то стена, вне зависимости от того, как много зло забирало у нее, когда она бодрствовала. Как будто добро побеждало, когда она касалась подушки и исчезала. Но не в этот раз. Адский ад. Мия встала с постели и доковыляла до ванной, все еще в кожаной куртке и ботинках. Умылась прохладной водой. Оно все еще сидело в теле, не хотело отпускать, и она еще постояла, с руками и лицом в холодной воде, пока не смогла более-менее восстановить дыхание. Набрела до гостиной и рухнула на диван. Ей снилась Сигрид. Непрекрасный сон, как обычно. Улыбающаяся сестра бежит через поле. Пойдем, Миа, пойдем. Нет, она была в подвале. В подвале в Тёйне. Там Сигрид сидела на грязном матрасе с резиновым жгутом на руке и шприцем рядом, готовясь сделать себе укол, тот, который лишил ее жизни больше десяти лет назад. Мия была там. Так это ощущалось. Она стояла в той же комнате, Видела всю эту грязь вокруг, чувствовала запах мочи и мусора, пробивающей ноздри. Контраст с прекрасной Сигрид не мог быть больше. Это грязная, зараженная комната и красивая девушка со светлыми длинными волосами на матрасе. Миа пыталась говорить, но слова не шли с языка. Она попробовала двинуться, подбежать и помочь сестре, но тело было не в состоянии пошевелиться. Паника. Вот что она чувствовала, она все еще сидела в теле. Миа сделала попытку дышать спокойнее и выудила телефон из кармана куртки. Почти полночь. Она пропустила общий бриф, но ни, ни отвеченных звонков, ни сообщений от Мунка не было. Несколько пропущенных от Кима Кульсе, но от Холгера ничего. Странно. Почему? Вдруг ей почудилось, что, может быть, она все еще спит. Это ее испугало, и все происходящее вокруг могло оказаться неправдой, и тень могла быть тоже здесь та тень, которую она увидела на стене, засигрит. Она хотела еще раз проверить телефон, но он скользнул из пальцев и упал на пол, а она не смогла встать, чтобы поднять его. Не смела оторвать глаз от комнаты вокруг. Тень на стене. Это, наверное, Таблетки, черт бы их побрал. Она приняла их, чтобы бодрствовать. Обычно она так не делала. Обычно она пила таблетки, чтобы избежать реальности. Отдохнуть, создать дистанцию между собой и миром, создать сонное пространство. сонное наяву, место, где можно спрятаться. Но она сама себя обманула. Проглотила таблетки, которые пить не следовало и они разрушили ее сознание. Реальность это или нет? Она не могла ощутить разницу. Миа наклонилась за телефоном, все еще не отрывая глаз от стены перед собой, дрожащими пальцами ощупала пол, но не нашла. Потому что она передумала. Сигрид, вот что она сделала. Мия стояла там беспомощно в грязном зловонии и смотрела, как сестра завязывает резину и жгут, затягивает его на худой руке чуть повыше локтя. Смотрела, как сестра кладет дозу в маленькую ложечку. Героин. Подставила под нее зажигалку, он запозырился. Кусочек ваты и немного воды. Мия не поняла, почему. Она не очень разбиралась, как они делают себе уколы, но... Ритуал показался знакомым, как будто она видела его раньше. Пузырьки на дне ложки крупным планом. Кончик иглы, всасывающий жидкую дозу в шприц. Смрад. Мия закрыла нос рукой. Смрад был такой жуткий, что не выветривался из тела. Это же сон, правда ведь? Мия вообще здесь, в своей квартире. Она придет и сюда тоже. Тень. Миа еще раз поискала телефон на полу, все еще не отрывая глаз от стены, и наконец нащупала, подняла и положила его на стол перед собой. Не смела смотреть на дисплей. Скоро полночь? Не может быть. У них был бриф, во сколько там мунк назначил, в шесть, в семь. Почему он ей не позвонил? Она отняла руку от носа в попытке посмотреть на телефон, но сразу же отложила его. Вонь! Она не уходила. Экскременты и мусор. Запах человеческой нужды. И её близняшка. Там, на матрасе, прямо перед ней. И Мия ничего не могла сделать. Звуки не выходили изо рта, как бы громко она ни кричала. Ноги не двигались по загаженному полу, как бы она ни пыталась. Снова крупный план. Пальцы, стучащие по белой коже, чтобы вены набухли. Большой палец на шприце. И картина кончика иглы, откуда вылился героин. Немного, но достаточно, чтобы там не было воздуха. Никакого воздуха в венах. Один маленький пузырек может убить. И ее прекрасные глаза, красивый рот, и рука, подносящая шприц к синей вене, набухшей прямо под желтым жгутом. Но затем она передумала. Сигрид, она хотела жить. И тут она посмотрела на нее. Сигрид. Посмотрела ей глубоко в глаза и кивнула. Улыбнулась своей привычной улыбкой, едва заметно подмигнула. Отложила шприц на матрас, начала ослаблять резиновый жгут на руке. И тут появилась она. Тень на стене. Похоже, Сигрид собиралась встать, погладить ее по волосам, как она обычно это делала, если Мия была расстроена. Если ударилась, если кто-то обидел ее в школе. Рука Сигрид по волосам, и Мия почувствовала, как ей это нужно. Там, в этом кошмаре, окружённая зловонием и человеческим унижением. Теплая, приятная рука Сигрид по волосам. Все хорошо, Мия. Мы есть друг у друга. Ты и я навсегда, правда? И тут она пришла, и больше Сигрид ее не видела. Мия пыталась слушать разговор, потому что видела, что губы шевелятся, но уши не слышали. Она не понимала, что происходит, но она увидела, что Сигрид опустила глаза в грязный пол, кивнула и села обратно на воняющий мочой матрас. Опять крупный план. Кончик иглы входит во взбухшую вену. Тень на стене. Та же тень, что была на стене в подвале, где держали Камилу Грин. Человек в перьях. Покрытый перьями человек. А потом опять крупным планом посередине Сигрид. Большой палец на шприце. Инъекция в вену. Глаза, вначале широко раскрывшись, медленно сомкнулись. Глаза девочки, которую она любила больше всех на свете — Теперь Сигрид безжизненно лежала на матрасе перед ней. Черт подери! Миа попыталась дышать размеренно, почувствовав, как реальность возвращается к ней. Нераскрытые коробки, кухонный стол с остатками еды, которую она с трудом в себя запихивала. Осторожно убрав руку от носа, она все еще чуяла вонь, но поняла, что на самом деле пахло от нее. Таблетки. Синтетический яд, который ее тело не принимало и лихорадочно пыталось избавиться от него, обливаясь потом. Химический запах не из подвала, а от нее. Мия аккуратно встала и сняла с себя плохо пахнущую одежду. Сбросила всё на пол, одну вещь за другой, пока не осталась голой на полу холодной квартиры. Она завернулась в плед с дивана, когда зазвонил телефон, маленькое вибрирующее создание на столе перед ней. Ким Кульсо на дисплее. Миа села на диван, плотнее закуталась в плед и нажала на зеленую кнопочку Да? Миа? сказал Ким Кульсо голосом как будто из другого мира, из далекого далекого места. Ты тут, Миа? Мия кивнула. Алло, привет, да, сори. Я тут, Ким. Как дела? Сказала Миа, поджав ноги под плед. Я тебя разбудил? Да нет, не переживай, я не спала. Ну ладно, я хотел просто проверить. Все нормально? Да, конечно, а у вас? Ответ на автомате. Но она почувствовала, что голова и тело начали просыпаться. Она уже не во сне. Она в своей квартире. Голая, под пледом, в телефоне Ким Кульсу. Никаких теней на стенах. Все хорошо. Он тебе звонил? Кто? Мунк. «Нет, ничего от Холгера», — сказала Миа. «И мне тоже не звонил. Я пытался, но не дозвонился до него. Подумал, пусть выспится». «Да, правильно». «Да Габриэля тоже не дозвонился и решил его тоже оставить в покое. Он очень испугался». «Да», — ответила Миа, не слушая его. На секунду они замолчали, как будто Ким ждал, скажет ли она что-нибудь еще. «В общем, мы провели краткий бриф, подвели итоги. Хотели подождать вас, конечно, но я собрал все, что смог». «Хорошо», — пробормотала Мия. «Ты в порядке?» «Да-да, всё нормально», — сказала Мия, поднимаясь. По-прежнему укутанная в плед, она прошаркала к окну и пощупала батареи. Холодная. «Она ведь оплатила счета за электричество, разве нет?» Включив обогреватель, она, шатаясь, вернулась на диван. «Я точно не знаю», — начал Ким кульсю и тут же замолчал. «Что не знаешь?» — спросила Мия, почувствовав, как мозг снова заработал. «Нет, но, продолжил Ким. «Мне кажется, ты немного напугала народ». «Чем?» «Ну, одно дело, девочка в колесе уже жуть». Но та тень на стене за ней... Даже кари замер при виде её, а это говорит о многом. Ким издал короткий смешок. Тень на стене. Человек, одетый в перья. «Так что вы обсудили?» — спросила Миа. «Да только то, что у нас есть», — продолжил Ким. «Из технических штук из лаборатории — та бумажка, которую ты нашла в центре верховой езды». «Никаких отпечатков пальцев, кроме самой Камилы. Расшифровка телефона. Должен быть кто-то, кто послал сообщение, что у нее все хорошо». «Или поблизости», — сказала Мия, окончательно проснувшись. «Да, конечно. Но какова вероятность?» «Ты прав», — сказала Мия. «И все равно». «А, да. Новые подробности из отчета о вскрытии». «Да». «Ничего полезного для нас, я думаю». Все как мы и предполагали. Задушено. Вик считает, что это случилось на месте преступления, но он не на сто процентов уверен. Так она пошла в лес по собственной воле? Нет, этого он не говорил. Но можно предположить, что не по собственной воле. Ты ведь понимаешь? Мия слишком хорошо понимала, о чем он говорит. Камила Грин сама прошла через лес, недобровольно, естественно. «После трех месяцев в колесе в подвале...» Еще у нас есть кое-что новое от парня техника, работавшего в садоводстве Хурмлана. Я не знаю, как к ним отнестись». «Что за находки?» «Они нашли кусты марихуаны в одном из парников». «Вот оно как», — сказал Мия. «Ну да. Что думаешь?» «Не знаю. Много их». Миа вдруг вспомнила встречу с Себастьяном Ларсоном В квартире, пахнущей так, будто кто-то решил переместить Амстердам в Осло. У нее еще не было времени переварить это. ОВТ, масоны, значение пентаграммы. Она подумала, что не вполне понимает, как к этому отнестись. Навсегда ли он покинул эту планету, или его слова действительно можно использовать? «По-моему, они нашли восемь штук». «Значит, для личного пользования?» «Не знаю», — зевнул Ким. «Обсудим завтра», — сказала Мия. «Окей». «Нас созывают к какому-то определенному времени?» «Я не нашел Холгера, так что сказал всем к девяти. Тебе нормально?» «Да-да, конечно», — сказала Миа, плотнее укутываясь в плед. «И да», — сказал Ким. «Что?» Я еще раз зашел к Ольге Лунд». «Ольге Лунд?» — переспросила Мия, не понимая, о ком он. Ну, «Пожилая женщина в хуруме». «А, точно!» — теперь она вспомнила. «Та женщина, определяющая время по передачам ННР. Что-нибудь выяснил?» «Нет, к сожалению. Она не сказала ничего нового. Кроме того, что мы уже знаем. Белый фургон с каким-то логотипом сбоку. Может быть, с цветком». «Из садоводства?» — снова оживилась Мия. «Я тоже понадеялся на это», — сказал Ким. «Но она также сказала, что это мог быть и апельсин». «Понятно», — вздохнула Мия. «Думаю, пока можно ее вычеркнуть». «Но она уверена насчет белого фургона?» «Да. Проблема только в том, что, по словам Людвига, в Осло и Бускеруде зарегистрированы тысячи белых фургонов. Из чего тут начинать?» «Вот как?» — сказал Эмия. «Нет, тогда отбросим это, если это не останется последней зацепкой». Она почувствовала, как тепло постепенно наполняет квартиру. Вытянула ноги на стол и зевнула. Снотворное не помогало. Надо нормально поспать. «А, да», — сказал Ким, снова пропал на секунду, как будто рылся в бумагах. «Парик». «В котором ее нашли?» «Да». — ответил Ким. — Тот светлый, помнишь? — Девственница в светлом парике. — Конечно. А к нему что-то нашли? — Это немного странно, — начал Ким, снова замолчав, как будто сам не верил в информацию, лежавшую перед ним. — Да, сейчас все идет так чертовски быстро. Техники слегка раздражены на нас из-за того, как мне кажется, что нам нужно все сразу — И все же... Да? М да, ну это только предварительный отчет. Из-за того, что мы их пили, мы подгоняем, Но это кажется каким-то... Я ни хрена в этом не понимаю, но все-таки... Он снова исчез. Все-таки, сказала мия. Мне... Нет, это определенно необычная штука. Что за штука? По реке. Как я это вижу? «Ты идешь в магазин игрушек, понимаешь? Покупаешь какую-нибудь ерунду на карнавал или что-то в таком роде. Хочу одеться, как Мэрилин Монро, и нужно купить дешевку, Понимаешь, о чем я?» Мия взбодрилась, и ей показалось, что здесь что-то есть. Она не могла точно сказать что, но что-то было в голосе обычно такого спокойного следователя. Какой-то подтекст она не вполне улавливала. Но здесь было не так? Нет, продолжил Ким, и Мия показал, что он все еще сидит и смотрит свои записи. Ну, это предварительно, и все-таки... Да, да. Судя по всему, это настоящие волосы. А это так необычно? Спросила Мия. Я не очень в этом разбираюсь, но да, я поговорил об этом с парнем в лаборатории. «Турмут» или «Тургейр», точно не помню, как его зовут. Он сказал, что нашел в этом парике волосы как минимум 20 разных женщин. «В одном парике?» «Да». «Это так необычно?» — повторила Мия. «Может быть и не очень», — продолжил Ким. «Но ведь если он такой дорогой, его, наверное, надо специально заказывать. Сколько людей делают такие?» «Длинные светлые парики из настоящих волос должны стоить дорого, правильно? Можно за это хватиться, как считаешь?» Определенно, сказала Мия, поднявшись с дивана. «Мне кажется, это не так необычно, но да, можем попробовать поискать здесь». Мия подошла к батарею у окна и ощутила тепло на голом теле. Она постояла, глядя вниз на стадион Бишлет. «Жизнь там». Почти полночь в городе Осло. Люди, которым не нужно жить, как она. Кто-то выпил пива с другом и собирается домой, лечь спать со своей любимой. Молодые люди трепетно обнимают друг друга, с улыбкой на лице переходят улицу, не беспокоясь о мире. Женщина в красном пуховике под фонарем, Капюшон на голове и руки в карманах. Взгляд обращен на окно — Ну, точно этажом выше или ниже ее. Может быть, ждет друга, который откроет дверь и впустит ее. Обычные люди, обычные жизни. И она почувствовала зависть. Вставать по утрам, идти на работу, идти домой по вечерам, включать телевизор, быть свободной в выходные, готовить пиццу, смотреть, как какой-нибудь лыжник выигрывает соревнования. «Ты тут?» — окликнул ее Ким. Она не расслышала его последние слова. «Да, я тут», — ответила Миа. «Так что думаешь?» «Давай просто обсудим это завтра утром», — сказала она, вернувшись на диван. «Да-да, само собой», — сказал Ким Кульсо. И снова оно, чувство, что он так и не сказал ей, что хотел. «Хорошая работа, Ким», — сказала Мия. «Что? А, спасибо, но...» Он опять замолчал, вернулся на связь не сразу. «Ведь вы меня еще не исключили из игры, правда?» Я сначала не поняла, что он имеет в виду. «Я хочу сказать, вы с Холгером». «Из игры? В каком смысле?» «Вот оно, то, что лежало за всем, что он ей говорил». Нет, ну, ведь мы, я с Эмили, забормотал Ким Кульсю. Мия не испытывала ничего к опытному следователю, кроме большого уважения. Если бы пришлось выбирать, в чьи руки доверить свою жизнь, он был бы без сомнений первым в списке. Таких вещей она никогда раньше от него не слышала. Что ты хочешь сказать, Ким? Я ведь попросил. «Перевести меня», — сказал Ким не без усилий. «И что это значит?» «Ну, я не знаю», — продолжил Кульсио. «Наверное, мне просто кажется. Из-за того, что мы с Эмилией сошлись, я попросила о переводе, что я уже не с вами, что вы работаете без меня». «Ким», — сказала Мия, плотнее укутываясь в плед. «Что?» «Конечно же нет». «Точно», — сказал обычно спокойный, как удав следователь, и Мия снова удивилась его тону. «Но с какого перепугу мы должны так делать? Ты лучший в команде. Да что с тобой, Ким?» «Я просто...» Он снова исчез на мгновение. «Да ясное дело, что ты в игре, Ким», — сказала Мия, опять вставая. «Хорошо». «Еще бы». Плед упал, и Мия голой прошла к ванной. «Значит, бриф завтра в 9, сказал Кульсу. «Обязательно», — сказала Мия. «Хорошо», — сказал Ким. Он словно хотел было сказать что-то еще, но не стал. «Увидимся завтра». «Увидимся в 9, сказала Мия и нажала на красную кнопку. Отложила телефон, зашла в душ и стояла под ним, прислонив голову к плитке, пока не кончилась горячая вода.